Мы дурно сделали, что прогнали своего князя. А вот он теперь ведет на нас польскую землю. Ступайте в город отца вашего. Если же не хотите, то нам нечего больше делать. Зажжем город и уйдем в греческую землю. Летописец молчит о судьбе Всеволода после бегства его из Киева вместе с Изиславом. Видно, что он не пошел с ним в Польшу. Можно думать, что Всеволод по изгнанию Изяслава искал убежище в властях Святославовых, именно в Курске, опасаясь жить в Переяславе. А сына послал на север, в Ростов. Потом Мономах отправился в Смоленск со Ставком Скордятичем, который из Смоленска отправился к Бресту с Изяславом. Здесь намек на удаление Изяслава в Польшу через Брест — ибо мы не знаем никакого другого похода Изяслава к этому городу. Потом, когда половцы после поражения Пресновски очистили Русь, Всеволод возвратился в Переяславль. Что же касается Дамира с поляками на Сутейску, то можно думать, что Святослав и Всеволод посылали Мономаха договариваться с Бориславом и Изяславом насчет Киева. Что касается до Сутейска, то по Ходаковскому. Есть и теперь село Сутиски на левом берегу Восточного Буга, Подольской губернии в Винницком Повете и деревня Сутеск в Красноставском Повете. По Ходоковскому не найдено. Смотрите Башев. Повествование о России. Том 1. Книга 2. Страница 55. Примечание 322. Святослав отвечал им. «Мы пошлем к брату. Если пойдем с ляхами губить вас, то мы пойдем против него ратью». Не дадим изрубить отцовского города. Если же хочет прийти с миром, то пусть приходит с малою дружиною. Киевляне утешились, а Святослав и Всеволод послали сказать Изеславу. Всеслав бежал. Так не води ляхов к Киеву, противника у тебя нет. Если же не перестанешь сердиться и захочешь погубить город, то знай, что нам жаль отцовского стола выслушавший речи братьев Изяслав, повел с собою только Болеслава, да небольшой отряд поляков, а вперед послал в Киев сына своего Мстислава. Мстислав, вошедший в город, велел избить тех, которые освободили Всеслава. Всего семьдесят человек. Других ослепить. Некоторые при этом погибли невинно. Когда сам Изяслав приблизился к городу, то киевляне встретили его с поклоном, и опять сел он на своем столе 2 мая. Поляки Болеслава II подверглись такой же участи, как и предки их, приходившие в Русь с Болеславом I. Их распустили на покорм по властям, где жители начали тайно убивать их, вследствие чего Болеслав возвратился в свою землю. С известием о возвращении Изислава летописец, по-видимому, связывает известие о том, что этот князь перевел Торг с Подола на гору. На основании союза же соединяют эти известия с предыдущим и видят в этом меру князя против будущих волнений народных. Но Татищев, том 2, страница 124, прямо говорит, что Изяслав не хотел, чтобы торг и народное сборище было на низу, в отдалении от его дома. Казнившие тех киевлян, которые вывели из тюрьмы Всеслава, Изяслав немедлил вооружиться против последнего выгнал его из Полоцка, посадил там сына своего Мстислава, а когда тот умер, то послал на его место другого сына, Святополка. Всеслав, сказано в летписи, бежал, но не прибавлено куда. Впрочем, это объясняется из следующего известия, что Всеслав в 1069 году явился перед Новгородом, столпами финского племени Води или вожан, среди которых, следовательно, нашел он убежище и помощь. Вожане жители Водской Пятины Замечательно, что Всеслав нашел убежище и помощь среди финского племени, ближайшего к Новгороду и издавна находившегося с ним в соединении. В это время в Новгороде княжил Глеб, сын Святослава Черниговского, которого мы видели в тму таракане. Новгородцы поставили против вожан полк, и Бог пособил новгородцам. Они задали вожанам страшную сечу, последних пало множество, а самого князя все Всеслава новгородцы отпустили ради Бога. По всей вероятности, после того, как захватили Всеслава Нарши, Изяслав взял себе его волость Полоцк, где и посадил своего сына, а Новгород уступил Святославу, который послал туда Глеба. Всеслава отпустили ради Бога. Некоторые исследователи сомневаются в таком великодушии новгородцев. Но из новгородской истории мы знаем, что граждане никогда не позволяли себе жестокостей с враждебными князьями. Всеслав был богатырь, внушал к себе всеобщее уважение, о нем ходили дивные предания, притом был несчастлив, дедья поступили с ним вероломно и теперь не давали ему покоя. В первый раз случилось новгородцам видеть в своих руках пленного князя-богатыря. Нет ничего удивительного, что они увлеклись непосредственным чувством и отпустили все славы ради Бога, взявши, разумеется, с Него клятву, что не будет более нападать на Новгород. Историк не должен отрицать возможности такого непосредственного чувства, которое очень часто встречается. И после этого поражения... Всеслав не отказался от борьбы. К храброму князю отовсюду стекались богатыри. Он успел набрать дружину, выгнал святополка из Полоцка и, хотя был побежден другим Изяславичем у Голотическа, однако, как видно, успел удержаться на отцовском столе. Голотическ — упоминается в древнем географическом отрывке в числе городов литовских».